Глава 14 «Маски долой». Часть 1 Рута вздрогнула и поморщилась от внезапной боли в бедре. Она оперлась о ручку двери, чтобы подняться, и едва волоча, онемевшую ногу, добралась до кресла, которое протяжно скрипнуло. «Оленёнок, прекрати скакать по комнате!» «Но я не могу наступать на пол. нас научил меня игре. Пол — это угли». Она ловко перепрыгнула с одного стула на другой и замерла, размахивая руками, чтобы удержать равновесие. «А он научил тебя лечить ушибы?» «Нет, он сказал мне, что настоящего воина только украшают шрамы и синяки». Она согнулась, готовясь к прыжку. Рута покачала головой. Старое кресло затрещало и впервые жалобно скрипнуло, когда оленёнок всем весом упала на него. «Ой!» — она неловко улыбнулась и потерла ушибленный бок. Звонкий голос эхом отдавался в голове. «Словно это случилось вчера. Словно оленёнок всё ещё была здесь». Рута закрыла лицо руками. Она дрожала и никак не могла успокоиться. Тёплый, Уютный дом, с которым ещё с утра она не готова была проститься, теперь обратился в склеп. Рута никогда не была в склепах, но точно знала, что там пахнет смертью, а стены хранят память об ушедших. Она осмотрелась и сердце болезненно сжалось. За несколько месяцев комната успела будто пропитаться смехом. Вместе с появлением оленёнка старый дом ожил встречая юную гостью скрипом половиц и открывая ей самые тёмные уголки. А жила и сама Рута. Оленёнок подарила ей надежду, и Рута чувствовала себя настолько счастливой, что не допускала даже мысли о том, что что-то может пойти не так. Она вновь открыла сердце для нежности и радости. Боль от потери ощущалась гораздо острее, чем много лет назад. Лучше Рута вновь и вновь смотрела бы в холодные глаза графа, чем думала сейчас о том, что оленёнку грозит опасность. Она никогда не интересовалась сплетнями из замка и была бы счастлива и вовсе не слышать их. Но она слышала разговоры в очереди за хлебом и шёпот прачек. Она старалась не думать об этом, не верить им. Но сейчас, когда оленёнка забрали в замок, Рута не могла избавиться от навязчивых мыслей. Король Гонтарес искал племянницу не для того, чтобы посадить на трон. Она всхлипнула и сжала кулаки. Ей хотелось бы верить. Оленёнок будет счастлива в замке, среди людей, родных по крови. Но чутьё, удивительно обострившееся в последнее время, подсказывало другое. Она давно заметила, что понимает оленёнка и без слов. Прежде Рута лишь слышала о таком и скептически относилась к матерям, рассказывающим, как ноет и болит их сердце в предчувствии беды. Но в тот день, когда она весь вечер не находила себе места, а после Йонас принёс оленёнка с вывихнутой лодыжкой, Рута стала внимательнее прислушиваться к себе. Тупая, ноющая боль сдавила виски. Рута зарылась пальцами в волосы и опустила голову. Мысли, одновременно ударяющие со всех сторон, слились в единый гул, и она не могла и не хотела разбираться в них. Внезапный стук в дверь заставил её вздрогнуть. Рута замерла. Она привыкла слышать мир вокруг себя и предвидеть события наперёд, так что теперь чувствовала себя растерянной. Но лишь одно мгновение. Она точно знала, кто стоял за дверью. «И у тебя хватило совести снова явиться сюда?» Она резко поднялась и сжала в руках небольшое полотенце. Хм, незваный гость замешкался и прокашлялся. «Я не думал, что это так тебя заденет». «Кистутис?» От неожиданности Рута выпустила полотенце. После всего произошедшего она ожидала увидеть на пороге кого угодно, даже самого короля. Но к встрече с Кистутисом не была готова. Она привычным движением поправила волосы и подошла к двери. Прохладный ветерок, ворвавшийся в комнату, заставил её поёжиться. Только сейчас она поняла, насколько в комнате было душно. «Рута, что у тебя случилось? Ты плакала?» Кистутис осторожно приподнял её за подбородок и заглянул в глаза. Вопрос застал врасплох и к горлу вновь подступил горький ком. Рута вздрогнула и, опустив голову, прижалась к Кистутису. Жёсткая ткань рубашки, пропахшая травой, щекотала щёку и впитывала слёзы. Рута старалась сдерживать всхлипы, но когда Кистутис крепко обнял её и поцеловал в макушку, больше не смогла контролировать себя. «Ты вся дрожишь!» Может, стоит проводить тебя в постель? Я? Нет. Рут растерянно отстранилась. Она не могла точно сказать, как долго стояла рядом с ним, но теперь чувствовала себя немного лучше. Хочешь чаю? Ты уверена, что сейчас у тебя есть сила ухаживать за мной? Выглядишь бледной. Он смотрел с таким вниманием и участием, что Рута почувствовала себя неловко и натянута улыбнулась. Думаю, это поможет мне отвлечься. Правда, я не уверена, что у меня найдётся смородина и... Рута, не переживай об этом. Вижу, у тебя и без меня хлопот хватает. Да и я ведь пришёл к тебе не за чаем. Я хотел поговорить». От неожиданности Рута крепко сжала пальцы и раскрошила засохшую веточку душицы. «Поговорить?» растерянно обернулась она. «Но о чём?» Ты не хочешь присесть? Это серьёзный вопрос». Рута оставила травы и подошла к столу, внимательно оглядывая Кистутиса. Он выглядел сосредоточенным и задумчивым. Прежде она видела его таким лишь, когда он собирался на первую охоту на медведя. «Знаешь, Рута, ведь мы знакомы уже очень давно. Я помню, как впервые увидел тебя и принял за подросшую дочку лесника». Он усмехнулся, и Рута тут же улыбнулась вслед за ним. Она хорошо помнила их первую встречу. «И может, мы не были близки, но ты всегда помогала мне, кормила, обогревала и обласкивала». Кистутис лукаво подмигнул. «Ты очень умная и хозяйственная женщина, так что на тебя можно положиться. И потому я хотел сделать тебе предложение». Рута опешила и... Отстранившись, едва не потеряла равновесие. «Только не пугайся, я не хочу лишать тебя свободы. Я знаю, как ты её ценишь, и не пришёл бы сюда с кольцом. Я лишь хотел сказать, что собираюсь уезжать из этих краёв». Родители оставили мне внушительное наследство, а я давно слышал, что там, за горами, охотники в большой части продают волчьи шкуры и живут не хуже обеспеченных торговцев. Там я смог бы разжиться домом, даже большим, чем твой. А после? Кто знает? Но...» Кистутис понизил голос и проникновенно посмотрел ей в глаза. «Ты ведь сама понимаешь, что такое дом без женской руки. В такое возвращаться не хочется. И совсем другое дело, если бы в нём меня ждала такая умница и красавица, как ты. Ты нужна мне, Рута. Что скажешь?» Слова Кистутиса настолько увлекли её, что Рута не сразу заметила, когда он остановился. И лишь по взгляду поняла. Он задал вопрос и ждёт ответа. Она нахмурилась и поправила косу. Ещё несколько дней назад она бы отказала ему, не задумываясь, ведь здесь, в лесу, была вся её жизнь. Но теперь, когда она лишилась оленёнка и прогнала Йонаса, она чувствовала себя чужой в собственном доме. Мысля побеге манила, ведь именно так лесничья смогла спастись много лет назад. Сбежала от осуждающих взглядов, горьких воспоминаний и сплетен. Получила шанс на новую жизнь, и теперь судьба вновь протянула ей руку помощи. Оставалось лишь решиться. Рута глубоко вздохнула, чтобы набраться смелости. От снова лесного воздуха кружилась голова. И Йонас, споткнувшийся корягу в очередной раз, пообещал себе больше никогда не напиваться. «Морта, постой! Нужно подумать. Вот смотри, об эту корягу я уже спотыкался, верно? В прошлый раз даже упал. Но если я иду в одну сторону, как могу дважды встретить одно и то же?» Морта умными глазами смотрела прямо на него и повиливала хвостом. «Ты тоже чувствуешь, что здесь что-то не так? Эти три сосны я уже видел». Хм, Йонас задумчиво почесал подбородок. «Я понял. Нас околдовали. Мы с тобой ходим по одному месту и не можем из него выбраться». «Это всё лесная ведьма». «Нужно как-то её задобрить, и тогда она нас выпустит». Йонас пошарил по карманам. Один из них оказался дырявым, а в другом нашлась шишка и оторванная пуговица. Он нахмурился. В таком виде ему никак не удастся впечатлить лесную колдунью, а попасть в дом Руты было необходимо как можно скорее. «Эх, Морта, что же делать?» В отчаянии спросил он и замер поразившись собственной внезапной идеей. Морта, послушай, ты ведь моя, правильно? И ты просто замечательная, находка, а не собака. Такому подарку любой обрадуется. Но ты только пойми меня правильно, это все ради руты. Он наклонился и потрепал Морту по ушам. Ты мой настоящий друг, можно сказать, самое дорогое, что у меня есть. Но придется нам расстаться. Йонас крепко обнял собаку. «А теперь беги к лесной ведьме и помогай ей. А она пусть поможет мне». Морта послушно кивнула. Йонас попытался подняться, но лес перед глазами поплыл. Ему казалось, он слышит женский смех, прежде чем мир растворился. Когда он очнулся, Морты рядом не оказалось. Солнце, уже стоявшее в зените, пробивалось сквозь кроны деревьев и слепило глаза. Йонас поднялся и осмотрелся. Он знал это место. Дом Руты находился в часе ходьбы. Голова больше не кружилась, лишь затылок отзывался тупой болью, и горло пересохло. Страшно хотелось пить. Йонас прокашлялся. Если до этого он не знал, как начать разговор с Рутой и не мог набраться уверенности, то теперь согласился бы на всё ради чашки с водой. «Рута, ты была не права насчёт меня. Выслушай». Ветка внезапно хлестнула его по руке, и Йонас скривился. «Ну хорошо, можно и по-другому». «Рута, я был не прав». «Но всё совсем не так, как тебе кажется». Я не хотел выдавать принцессу. Точнее, я хотел, но не выдал. А потом так вообще передумал. Тьфу!» Йонас убрал с лица грязные пряди. Его рассказ звучал настолько нелепо, что он не поверил бы сам себе. А если бы и поверил, то дал бы сам себе хорошую затрещину. Он снова влип в ситуацию, сбежать от последствий которой проще, чем расхлебывать их. И чем ближе он подходил к дому Руты, тем отчетливее понимал. Оправдаться ему нечем, а любые попытки казаться хорошим лишь рассердят ее. Когда он вышел на поляну, где стоял дом Руты, он весь покрылся мурашками. Никогда прежде Йонас не волновался так сильно. Он пытался подготовиться, представляя себе худший вариант развития событий, но вместе с этим не мог перестать надеяться на понимание и прощение. Он глубоко вздохнул и занёс руку, чтобы постучать. Всё внутри кричало. Делать этого не стоит, Рута никогда его не простит, а его спина, наконец, познакомится с кочергой. Но вместе с этим он чувствовал непреодолимое желание вернуться в этот дом, завершить начатое, впервые в жизни не отступить. Йонас крепко сжал пальцы и уверенно постучал. И вновь так сильно захотел сбежать и спрятаться, что пришлось приложить всю силу воли для того, чтобы остаться на месте. Секунды тянулись мучительно медленно, и Ионас уже готов был завыть, когда вдруг понял — в доме пусто. Но даже если бы Рута ушла в лес, его обязательно встретила бы Оленёнок, Её громкий топот и смех можно было услышать из со двора, но сейчас стояла оглушительная тишина. Йонас постучал вновь, требовательно и громко. Быть может, оленёнок просто заигралась или уснула? Ответа не последовало. Неприятное липкое чувство тревоги обволакивало изнутри. Йонас пытался прогнать его но желудок скрутила. Ему не хотелось верить, что случилось непоправимое. И вот он уже одно за другим придумывал другие варианты развития событий. Оленёнок могла заболеть. Тогда Рута повела бы её в город к лекарю. Или, например, они вместе пошли на озеро развеяться. Йонас медленно обошёл дом и сарай. И вдруг заметил, что дверь приоткрыта. Он с облегчением выдохнул. «Так вот ты где, высочество! Снова пытаешься запрячь козу?» Йонас широко открыл дверь и остановился. Оленёнка в сарае не оказалась, как и козы. О её присутствии напоминало только кормушка и подвеска, ошейник, который оленёнок сделала из желудей. Но разве могли они отправиться куда-то втроём? Чем больше Йонас думал об этом, тем сложнее было не допускать неприятные мысли. Дом выглядел пустым, брошенным, как и сам Йонас. Он присел на ступени перед дверью и подпер голову руками. Все страхи и сомнения казались такими бессмысленными перед лицом того, что Руты больше нет. Йонас никогда не задумывался об этом. Рута всегда присутствовала в его жизни так же, как лес или небо. Ее дом, пусть и не всегда, был открыт для него, но стал подобием маяка. Йона знал, если станет совсем невыносимо, здесь он всегда получит немного тепла, а в последние месяцы он и вовсе привык считать этот дом почти своим. Он не мог вот так лишиться всего. И если титул принца никогда и не принадлежал ему, то Олененок и Рута стали настоящей семьей. Его семьёй...» Йонас стиснул кулаки. Теперь он не собирался отступать. «Ты решил, что если будешь караулить меня под дверью, то вынудишь с тобой заговорить?» Йонас вздрогнул и едва не свалился со ступеней. Она всё-таки не ушла. «Круто!» — он резко подскочил и от нахлынувшей радости хотел обнять её, но она отстранилась. «Ты снова пьян», — холодно заключила она. «Скажи, у тебя хоть иногда просыпается совесть?» «Я не пьян. Точнее, был пьян, но теперь уже нет, и...» Йонас замялся, поймав на себе презрительный взгляд. «Просто выслушай меня. Я и так уже услышала достаточно. Пропусти меня, я хочу домой». «Подожди-ка». Йонас преградил ей путь. И Рута отступила на шаг назад. Если ты здесь, то где оленёнок и коза? Рута побледнела и на мгновение не сумела удерживать маску безразличия на лице. Но тут же вздохнула и колюче посмотрела ему в глаза. Ах, да. Ты ведь не знаешь. Козу я продала, а оленёнка? Она зло усмехнулась. Продал ты. Что? Йонас растерянно отступил назад. «Удивлена, что ты всё ещё здесь. Что, спустил все полученные деньги на выпивку?» «Прекрати!» Йонас перехватил её запястье, и Рута сморщилась. «Извини», — тише добавил он и ослабил хватку. «Просто ты не права. Я не продавал её и не смог бы этого сделать. Оленёнок стала моим другом, и я знаю...» Что она значит для тебя? Звучит красиво. Знаешь, может, и стоило дать тебе титул. Ты этого заслуживаешь. Но это правда. И Йонос чувствовал, будто по спине прошлись хлыстом, и даже та боль не обжигала так сильно, как слова Руты. Видимо, именно потому ко мне сегодня пришли гвардейцы и забрали оленёнка в замок. Этого не может быть. «Так скоро!» — одними губами произнёс он. Йонас не мог пошевелиться. Он предполагал, что встреча с Паулисом может грозить неприятностями, но никак не ожидал, что всё обернётся так. Оленёнок в беде, и в этом виноват он один. Рута толкнула его плечом и прошла к двери. «Не приходи сюда больше, сделай милость». Кисло улыбнулась она, и в этот миг внутри у Йонаса всё перевернулось. Он расправил плечи и сжал кулаки. «Не сделаю». «Что? Хочешь?» «А теперь слушай меня внимательно и не перебивай. То, что оленёнок оказалось в замке, — моя вина. Я сделаю всё, чтобы это исправить. Ты можешь верить мне или нет, помогать мне или нет. Но запомни одно. Оленёнок дорога мне не меньше, чем тебе» и я не буду тратить время на то, чтобы доказывать это словами». Рута опешила, так и не открыв дверь. Йонасу показалось, что на глазах у неё блеснули слёзы. Она смотрела на него, но словно сквозь, и молчала. «Ты собираешься пойти в замок?» уже серьёзно и с тревогой в голосе спросила она. «Да, теперь это единственный выход. Но что ты можешь сделать?» «Пока не знаю». Но если буду там, сделаю хоть что-нибудь. Ты со мной или...» Йонас не смог договорить. Имел ли он вообще право предлагать Рути помощь после всего, что он сделал? Захочет ли она быть на его стороне? «Ты выглядишь как последняя свинья», — наконец произнесла она. «Это значит... нет? Это значит, что в замок тебя в таком виде никто не пустит? Проходи в дом, я нагрею воду». После всех тревог, что переполняли Йонаса сегодня, он, наконец, вновь почувствовал себя дома. «Рута, постой!» «Что?» — обернулась она и недовольно на него посмотрела. «Спасибо тебе». Она фыркнула и, отбросив за спину тугую косу, прошла в дом. Йонас проследовал за ней. «Всё будет хорошо», — ободряюще произнёс он. «Йонас, давай не будем говорить лишних слов. Я делаю это только ради оленёнка, ничего больше». Йонас нахмурился и отступил. Слова Руты не стали неожиданностью, но от этого задевали не меньше. Он успел привыкнуть к тому, что между ним и Рутой больше не было никаких преград, и вот снова ударился о лёд её недоверия. «Можешь раздеться и оставить свою одежду в предбаннике». «Я придумаю, что с ней сделать. Воду принесу туда же». «Может, я могу чем-то помочь?» «Нет, я справлюсь сама». Йонас Понура направился в пристройку. Он хотел бы винить в своих неприятностях кого-то другого, судьбу или даже богов, но только вот именно он виноват перед Друтой. И он не был уверен, достаточно ли спасти оленёнка, чтобы это исправить». В сыром предбаннике было холодно. Мокрые волосы липли к лицу. Йонас взглянул в тусклое зеркало и подумал, что Рута даже не пыталась обидеть его, назвав свиньёй. Под глазами залегли глубокие тени, спутанные волосы и грязная борода делали его больше похожим на одичавшую собаку, чем на человека. Родной отец не узнал бы его сейчас. Он сам смотрел на отражение в зеркале и не знал, что за человек стоит перед ним. Сын конюха, королевский охотник, фальшивый принц и бродяга. Четыре роли сплелись в его судьбе, но ни одна из них не подходила ему сейчас. Чтобы двигаться дальше, он должен был стать кем-то большим. Рядом с зеркалом на полке лежал небольшой изящный кинжал. Йонас видел его в бане Руты и прежде, и предполагал, что она подстригает им волосы. Он вымыл лезвие и прикрыл глаза. Много лет он прятался от всех и самого себя. Пришло время сорвать маски. Грязные слипшиеся пряди падали на пол. Йонас закончил стригать волосы и осторожно коснулся пальцами щеки. Он успел позабыть, что ему всего 30 лет, хотя вокруг глаз собрались мелкие морщинки, Лицо всё ещё выглядело молодым. На мгновение Йонусу показалось, что он видит в отражении отца. Он вздрогнул и облил лицо холодной водой, чтобы смыть наваждение. Рута оставила чистую одежду, которая, кажется, принадлежала леснику. И хотя она оказалась ему велика, всё равно приятно было надеть свежую рубашку, которая пропахла травами и деревом, как и всё в доме Руты. «Еда на столе. Я буду готова через несколько минут, и Йонас...» Рута, которая вначале даже не повернулась, изумлённо уставилась на него. Йонас хотел было пошутить про свою неотразимость, но вовремя одёрнул себя, напомнив, что теперь ему следует соблюдать дистанции. «Что-то было в твоём мыле, что волосы так и посыпались», — улыбнулся он. «Но ты дурак». Рута нахмурилась и отвернулась. Но Йонасу показалось, что и на её губах он заметил тень улыбки. Когда они вышли из дома, солнце медленно клонилось к закату. Тёплый весенний ветер приятно щекотал щёки и оголившуюся шею. Йонас вздохнул полной грудью и прикрыл глаза. «У нас осталось не больше пяти часов, чтобы добраться до замка засветла. После этого ворота закроют». «Да и вообще, почему ты думаешь, что даже днём нас туда пустят?» «Разве я говорил, что мы пойдём через центральные ворота?» «Я знаю более надёжный способ». «Какой же?» — Рута с недоверием поглядывала на него. «Когда я ещё жил в замке и учился вместе с другими охотниками, нам рассказывали, что при постройке замка было сделано несколько подземных ходов. Некоторые из них давно засыпаны или уничтожены, но кое-какие сохранились. Дверь в один из таких есть в кладовке рядом с кухней. И куда же ведёт этот ход? Как раз туда, куда мы направляемся. Небольшая башня в лесной глуши на севере. Она давно заросла травой, а лес вокруг неё настолько густой, что если не знать, что она есть там, можно пройти мимо и не заметить. Но ты сможешь его найти, верно? — Легко. Я много раз ночевал в этой башне, так что могу найти её даже с закрытыми глазами. Йонас наигранно прикрыл глаза и показал направление. Но Рута лишь молча последовала за ним. Йонас шёл первым и порой оборачивался назад, чтобы убедиться, что Рута всё ещё с ним. Она шла так легко, словно дикая лань, светлая кожа в свете заходящего солнца, выглядела особенно нежной, и Йонас с трудом боролся с желанием, если не коснуться её щеки, то хотя бы сделать комплимент. Но, натыкаясь на её холодный и задумчивый взгляд, он лишь вздыхал и медленно брёл дальше. «Как далеко твоя башня?» — спросила Рута, когда сгустившиеся сумерки опустились на лес. Йонас нахмурился. По его подсчётам, они должны были прийти уже час назад. Но хотя места вокруг казались ему знакомыми, он никак не мог найти нужное. Мы уже почти пришли, буркнул он, стараясь, чтобы голос звучал бодро. Когда Рута повторила свой вопрос, он обескураженно замер и почесал голову. Я ничего не понимаю, растерянно осмотрелся он. Она должна быть здесь. Я знаю эти сосны и берёзы, почти каждую шишку здесь знаю. «Но башни нет». «Йонас, мы так долго, чтобы ты только сейчас признался, что заблудился?» Разочарованно спросила Рута. «На тебя хоть в чём-нибудь можно положиться?» «Скоро в лесу станет так темно, что мы даже с огнём ничего не найдём». «Значит, найдём сейчас», — огрызнулся он. Ноги гудели от усталости. Йонас злился на всё вокруг. Он мог заблудиться в лесу в любой другой день. Но это случилось именно сейчас, когда ему так необходимо было показать себя с лучшей стороны. Он рассерженно шагал вперёд. Деревья росли так плотно друг к другу, что разглядеть что-то за ними казалось почти невозможным. Сладковато терпкие запахи трав и сосен ударяли в нос. «Йонас?» «Да, я уже понял, что мы заблудились». Нет, я не об этом. Там впереди это светится, твоя башня? Ионос поднял голову и прищурился. Вдалеке действительно виднелся огонёк, холодный мерцающий свет. Я не понимаю, башня не может светиться, она давно заброшена. Но и другого дома в лесу быть не может. Внезапно меж деревьев что-то зашевелилось. Йонас сделал шаг вперёд, прикрывая руту у собой и положил руку на нож, спрятанный в кармане. Но из густой чащи, весело виляя хвостом, вышла Морта. «Это та лохматая псина, шерсть которой я вечно нахожу в бане?» «Да, но...» Йонас замолчал, вспомнив, как по пьяни заблудился в трёх соснах. «Впрочем, хорошо, что она здесь». Морта виляла хвостом и тихонько поскуливала. «Рута, я не уверен, но мне кажется, она хочет, чтобы мы шли за ней». «Я готова идти за кем угодно, лишь бы выйти отсюда». Морта, шустро перебирая лохматыми лапами, побежала вперёд. Туда, где смутно виднелся огонёк. Чем ближе они подходили, тем больше понимали, что это свет в окне. Йонас старался смотреть только на него и Морту но всё равно краем глаза замечал, как в деревьях вокруг что-то мерцало, и слышал шелест. Ему казалось, деревья переговариваются между собой. Охотник с облегчением выдохнул, когда они вышли к небольшому покосившемуся домику. Из трубы валил дым, а деревянная дверь была чуть приоткрыта, словно хозяин ждал гостей. Всё это кажется немного странным, «Что думаешь, Рута?» «В этом доме готовят рагу из крольчатины», — сказала она, с удовольствием вдохнув аромат. «Думаю, нам стоит зайти». Йонас принюхался. Он мог различить только запах запечённых яблок, но не стал спорить. Внутри дома оказался большой стол, накрытый к ужину. Запечённая картошка и мясо ещё дымились, будто их только что вытащили из печи. Ионас почувствовал себя неловко, ведь они помешали чьей-то трапезе. Он негромко прокашлялся. Извините, пожалуйста. Мы не хотели вас беспокоить, но Но я ждала именно вас. Ионас вздрогнул. Хозяйка дома не вышла из-за двери, она просто возникла посреди комнаты. Не пугайтесь. Я не причиню вам вреда. Кто вы? Осторожно спросила Рута. Она стояла чуть позади Йонаса, за его спиной, будто ища защиты. «Лесная ведьма». «Я думала, так называют меня». Йонас усмехнулся. «Мне это известно, но я не держу зла. Люди такие глупые порой. Им достаточно цвета глаз, чтобы вынести обвинение». Услышав про цвет глаз, Йонас пригляделся к хозяйке дома но сколько бы ни смотрел, не мог сказать ничего конкретного. Он замечал лишь взгляд, пронзительный и в то же время лукавый, словно ведьма знала что-то, чего не знал никто больше. «Вы устали с дороги? Отдыхайте. Этот ужин для вас». «Но как вы могли знать, что мы придём?» — удивился Йонас. «Ты так любезно подарил мне собаку. Я не могла остаться в долгу». Глухо засмеялась она, и Йонас поёжился, узнав смех. Он медленно присел за стол, не решаясь приступить к еде, хотя ароматные блюда так и манили попробовать их. Рута устроилась рядом, нерешительно поглядывая на него. «Не бойтесь, еда не отравлена. Я всего лишь хотела помочь вам подкрепить силы». «Ведь они понадобятся для того, что вы задумали». Ведьма села напротив них. Её мягкий голос успокаивал, ему хотелось верить и следовать. Йонас взял крупный помидор и откусил. Сочная мякоть с водянисто-сладким привкусом показалась ему приятнее всего, что он только пробовал в этой жизни. Он с жадностью ел, осознавая, насколько сильно успел проголодаться. Лишь почувствовав сытость, Он вспомнил, что не один, и посмотрел на Руту. Она пусть и ела аккуратнее, тоже полностью опустошила тарелку. «Спасибо большое», — закончив, сказала Лесничья. «Заходите ко мне в дом, я тоже смогу вас угостить». «Благодарю за приглашение». Ведьма едва заметно улыбнулась и, как показалось Йонасу, помолодела на несколько лет. «А теперь слушайте меня внимательно». Мне известно о вас многое, но дело, которое вы задумали, очень сложное и опасное. Я сделаю вам небольшой подарок. В руках у ведьмы возник кувшин. Юнас заметил, что хотя на столе и стояли кубки, не было ничего, что можно в них налить. Это вино особое, его вкус меняется в зависимости от того, насколько вы честны с собой. Для тех, кто открыто и честно, Признает свои желания, оно сладкое, но для тех, кто лжёт сам себе, оно отдаёт кислой горечью. Я думаю, вам обоим необходимо разобраться в своих желаниях». Ведьма разлила вино по кубкам и отошла на шаг назад. Йонас внимательно оглядел свой. Насыщенная бордовая жидкость выглядела привычно и приятно пахла. «Я хочу спасти оленёнка!» сказала Рута и сделала глоток. «Вам не обязательно произносить это вслух, просто будьте честными с собой». Йонас глубоко вздохнул. Чего он хотел? «Наверное, тоже спасти оленёнка?» Он аккуратно прикоснулся губами к вину, отхлебнул и тут же поморщился. Он никогда не пробовал ничего горче. Йонас нахмурился. Ему уже не нравилось это. Если он не хотел спасать оленёнка, то в нём преобладало какое-то другое желание. Но неужели его душа оказалась настолько грязной и мелочной, что больше всего желала славы и богатств? Ионосу не хотелось верить в это. Он хотел уже отложить кубок и забыть про глупые чары, но что-то внутри не позволяло ему сделать это. Он должен был узнать свое истинное желание. «Я хочу получить титул и богатство любой ценой», — тихо прошептал он и сделал глоток. Горло обожгло неприятной горечью.